Гленн Чарльз Кук. «Теневая черта». Посвящается Рихарду Вагнеру. Часть первая. Веревка. Кто вьет ту веревку, что свисает с перекладины? 1 Год 3052. Кто я такой? Что я такое? Я внебрачное дитя теневой черты, расселены с изубренными краями в обожженном солнцем камне что стала моим третьим родителем. Вряд ли вы сумеете постичь мою суть или суть теневой черты, ничего не зная о моем отце. А чтобы что-то знать о Гнее Юлии Шторме, нужно быть в курсе истории моей семьи со всеми ее запутанными взаимоотношениями. Чтобы что-то знать о моей семье, так может продолжаться до бесконечности, подобно расходящимся по воде кругам. И история это на одном конце которой стоят теневая черта и я сам, напоминает невероятно длинную реку, куда впадают воды десятков внешне незначительных притоков событий. Если говорить вкратце, я такой, какой есть, благодаря отцу и Икассию, полковнику Уолтерсу. Это рассказ о них, а также о тех, кто оказал на них влияние, в итоге сформировав тот отпечаток, который они наложили на меня. Масато и Гараси Шторм.